Глава 17. Когда меня начало поташнивать от серых каменных стен и красных ворот под бамбуковыми навесами, Харада остановился. Аккурат перед такими воротами. Арина держалась чуть отдаль Сыроешкин работал в гостинице, зависнув на бирже. Мы находились в сердце древних кварталов Пекина. Улочки громоздились вокруг трех озер, именуемых морями. Сихай, к примеру, это Западное море. Перевод такой. Чтобы сюда попасть, мы сели в вагон на восьмой ветке метро Шичахай. Поднявшись на поверхность, окунулись в хаос и столпотворение торгового квартала. Иероглифы, многоголосие покупателей, десятки и сотни крохотных лавочек. Такеши-сан уверенно продирался через эту чертовщину, словно всю жизнь провел в китайских мегаполисах. Неподалеку располагался парк Бэйхай, но учитель обогнул его стороной. Вскоре мы погрузились в серые кирпичные каньоны, внутри которых с трудом могла разъехаться пара машин. Пешеходные тротуары шли вровень с асфальтом. Снег в сумрачных переулках упорно не хотел таять и хрустел под ногами. Всюду на нашем пути встречались вьющиеся растения без листьев, чугунные фонари, прислоненные к стенам велосипеды и кондиционеры, а еще электромопеды и самокаты. Крыши были сплошь изогнутыми, состоящими из состыкованных меж собой бамбуковых трубок. Местами снежные шапки подтаяли, местами их почистили магией. — Ты знаешь китайский? — Вкрадчиво поинтересовался Харада. — Мотаю головой. — Плохо. Они же в протекторате. Многие не хотят с этим мириться. Наш оружейник относится к этой категории. В повседневной жизни он предпочитает общаться на путунхуа. Пекинский диалект. И как мне с ним работать? Спросил я, огибая велосипед с прицепом под завязку, набитым какими-то ящичками. Он вообще по-японски не рубит? Еще как рубит, заверил учитель. Придется его заинтересовать. А для этого диалог следует начинать традиционно, на Путунхуа. Вздыхаю. Знаменитый оружейник Вейдун Фэн специализировался на переделке огнестрельного оружия для одаренных. Именно огнестрел приносил Фэну наибольшую прибыль. И лишь немногие знали, что подлинной страстью господина Фэна считались короткие клинки и кастеты. Ни за какие коврижки я бы не смог заставить этого чувака переехать в Токио с трех пекинских озер, но оружейный мастер вполне мог работать в моей команде удаленно. Тем более, что все производство у него базировалось именно в этих старинных кварталах, вдали от городской суеты и всего, что отвлекает от творчества. Такеши-сан сразу заявил, что если господин Фен согласится сотрудничать, Многие проблемы будут решены, а уж переправить изготовленный мастером шедевр можно в любую точку планеты, было бы желание. — Фэн не стеснен в средствах, — говорил Такеши, когда мы сворачивали очередную ветку каменного лабиринта, — поэтому мы не можем разговаривать с ним с позиции силы. Большинство стен были глухими, без единого окна. Такеши сказал, это от злых духов. Если демон явится к такому зданию, то подумает, что строение нежилое и уберется прочь. Все окна, по мнению здешних обитателей, должны выходить во внутренние дворики. Кое-где мне попадалось развешенное на веревках белье или загадочные кубические отростки, пристроившиеся к стенам под самым скосом крыши. И вот мы на месте. Очередные красные ворота, по стене карабкается плющ, точнее, скелет плюща. По бокам проема вывешены оранжевые фонари, напоминающие тыквы. Чуть выше — замысловатый герб с квадратным иероглифом, желтыми ленточками и драконом-мечником. «Фэн принадлежит к числу аристократов?» «Разумеется!» — в голосе наставника послышалось раздражение. «Больше никаких вопросов. Позволь действовать мне». Протянув руку к массивному бронзовому кольцу, торчащему из львиной пасти, сенсей громко постучал. Дважды. Несколько минут ничего не происходило. И это при том, что я заметил на створке очертания домофонного экрана, маскирующегося под фактуру поверхности. Затем упомянутый экран ожил и выдал изображение престарелой китаянки с седыми волосами, собранными в пучок, и подозрительным выражением на лице. «Нишишэй?» «Уомэнши фанс Ейша, ответил Харада. «К дальнейшему диалогу я не прислушивался. Все равно не понять. Когда женщина отключила экран, Такеша повернулся к нам с Ариной. Мастер Фен на рыбалке. Если мы хотим поговорить, придется выйти на набережную Переднего моря». Впрочем, она не уверена, что мастер заинтересован в новых заказах. И что нам делать? Арина тенью маячила за моей спиной. Идти на набережную, что же еще? Тут всегда будут показывать незаинтересованность в сделке. Это честь торгового ритуала. И мы двинулись на поиски Цяньхай, переднего моря. К счастью, идти пришлось недолго. Три-четыре поворота, и перед нами распахнулась обширная водная гладь, стылая, окруженная приземистыми постройками и деревьями, покрытыми белоснежной ватой. Утро выдалось холодным, что-то в районе нуля. — Рыбалка в декабре, — задумчиво протянул я. — Поверь, это китайцев не останавливает, — ухмыльнулся текешисан Мы свернули направо и побрели по заснеженному тротуару, хрупая и оставляя неглубокие следы на плитке. Завтра ожидается оттепель. Это все должно растаять. Парапет набережной изгибался и заворачивал влево. Интересно, сколько нам предстоит идти. В озеро большое. Я вижу дебаркадеры с оборудованными на них плавучими ресторанами, закрытыми на зиму. Скамейк нет, но редкие энтузиасты приволокли с собой складные деревянные стульчики. С мастером Феном такешисану однажды уже довелось иметь дело. Когда мой учитель был молод и глуп, он обратился к уважаемому оружейнику с предложением вступить в клан когтей, но получил отказ. В итоге был нанят другой мастер, попроще. Зачарователь готовый ездить по миру за хорошие деньги и умеющий добывать стволы на черном рынке, что позволило ему выполнять обязанности снабженца. Хакеша был доволен, но слава на Фена не давала ему покоя все эти годы. Мастер ничего не добывал, только создание, только хардкор. Нам пришлось попотеть, добывая фото господина Фена в нынешнем возрасте. Оружейник не регистрировался в соцсетях, не мелькал в новостных лентах, не считался по-настоящему известным человеком. Родственники и подмастерья вели аналогичный образ жизни. С ним удалось получить, взломав аккаунт одного из клиентов мастера. Там были запечатлены два улыбчивых азиата, один из которых передавал другому футляр с парными боевыми ножами. Футляр был украшен эмблемой, напоминающей герб над красными воротами, только в упрощенном, стилизованном виде. Господин Фэн был шестидесятилетним сухопаром-китайцем в круглых очках с невозмутимым выражением лица и практически полностью отсутствующими морщинами. Так, а вот и он. Сидит на раскладном стуле с телескопической удочкой в руках. Одет в дутую зимнюю куртку синего цвета, вязную шапку с козырьком, выцветшие джинсы, на ногах утепленные ботинки с торчащим наружу мехом. Рядом ни одного прохожего или рыбака, на добрую сотню шагов. «Жу фон Шэн, обратился Такеши Сан к рыбаку. Фан повернул голову, его лицо озарилось тенью узнавания. Между двумя аксакалами развернулся диалог, в котором я не сумел понять ничего от слова совсем. Арина откровенно скучала, но при этом ее взгляд был жестким и сосредоточенным. Девушка изучала локацию, присматривалась к нашему собеседнику, провожала глазами случайных прохожих, в общем, выполняла прямые обязанности телохранителя. Я пропустил момент, когда диалог на китайском закончился. Мастер Фэн сверлил глазами мою скромную персону. Наконец, оружейник вымолвил. «Мой старый знакомый поведал о том, что ты попал в затруднительное положение». Фраза была произнесена на чистейшем японском. «Это правда, мастер Фэн. Я сделал шаг вперед и вежливо поклонился. Мой клан перестал существовать. Я не состою в гильдии, и мне очень нужен оружейник вашего уровня». «Я слышал о когтях», — мастер Фэн горестно покачал головой. «Жаль, что типа не сумели устоять в круговороте зла». Я усматриваю в этом нечто кармическое. «Насколько ты платежеспособен, Рю?» Повороты мысли этого человека впечатляют. «Мне известны ваши расценки, господин Фен. Я готов оплачивать заказы любой сложности. Надбавки за срочность также предусмотрены». «Четко и по делу!» — рассмеялся оружейник. «Ты мне нравишься, Рю. Подожди несколько минут, пожалуйста. Я должен сложить удочку». Выпрямился старик неспешно, но довольно бодро. У меня не сложилось ощущение дряхлости. Вейдон Фэн выглядел максимум на сорок и поддерживал себя в прекрасной физической форме. Удочка и стул были упакованы в чехлынь. Туда же господин Фэн упрятал опустевшую термокружку, из которой во время нашего разговора отхлебывал что-то горячее и ароматное. С кучей трав и специй, насколько я смог уловить. А вот пойманной рыбы я так и не увидел. Главное — процесс. «Лето у нас приятное», — сказал мастер фэн останавливаясь перед воротами своего дома. Обратный путь мы проделали, перебрасываясь малозначащими фразами и рассуждая об уважении к старшим. «Да и зима мягкая. Тебе доводилось бывать на Тибете, мальчик мой?» «Нет, мастер. В горах всегда холодно. Тамошним жителям, насколько я слышал, доплачивают в старости, когда они выходят на пенсию. Оруженик тронул незримый сенсор, и в левой створке ворот прорезалась неприметная калиточка. Прямоугольная секция отъехала в сторону, внутри загорелся свет. «Добро пожаловать в мою обитель, друзья!» Арину мастер словно бы и не замечал до момента открытия калитки. «Это твой бодигард, сынок?» Молча киваю. «Я не пускаю к себе людей с церковными артефактами. Пусть подождет снаружи». Быстрый взгляд в сторону девушки. «Рядом есть приличное кафе. Арина ждет моего приказа». «Выполняй», вздохнул я. «Я буду неподалеку», говорит девушка, тщательно маскируя свое недовольство. «Позвони перед выходом». «Добро». Калитка затворилась, отрезая пекинскую зиму и моего телохранителя. Мы сделали несколько шагов, и я понял, что свет исходил не от электрической лампы. Ворота вывели нас с харадой во внутренний дворик. А неплохо обустроился мастер-оружейник. Жилище Фэна представляло собой квадрат, отдельные грани которого насчитывали по два этажа. Всюду ниши крытых террас, панорамные окна, ветвящиеся древесные стволы и хитроумные навесы. Одно дерево вросло в люк, прорубленный в плоской крыше, которая служила основой для верхней террасы. Центр дворика был занят бассейном, через который протянулись прямоугольники мраморного настила. В глаза бросилась плоская галька, устилавшая дно бассейна. Вода магическим образом не замерзла. И никакого снега. Мастер Фэн сделал приглашающий жест. Обогнув бассейн, мы переместились в крытую зону, внутри которой приютились ротанговые стулья и журнальный столик с прозрачной сердцевиной. Секция панорамного окна сдвинулась, впуская нас в обширный вестибюль. Засветились молочно-белым потолочные панели, разгоняя утренний полумрак. Посреди комнаты расположилась чаша каменного очага, вовсе не декоративного, как я изначально подумал. В чаше весело потрескивали дрова, дым тянулся к цилиндру трубы, свешивающейся с потолка. Впрочем, дровяное отопление вполне могло быть иллюзией, сотворенной талантливым дизайнером. Мы разделись, сняли обувь. Вещи забрал молчаливый слуга. «Прошу следовать за мной», — сказал мастер Фэн. «Поднимаемся по спиральной лестнице на второй этаж и упираемся в двери рабочего кабинета мастера Фэна. Створка втягивается в стену при нашем приближении. Думаю, все здание напичкано фотоэлементами и артефактурными датчиками». «Располагайтесь». Окно кабинета выходило на восток в полном соответствии с канонами фэншуя. Энергия утреннего солнца, как известно, благоприятствует мыслительным процессам. Наборный деревянный пол не скрипит. Кресло и рабочий стол в позиции контроля, выставлены таким образом, чтобы хозяин видел дверь и окно одновременно. Столешница выглядит монументально, но без фанатизма. А еще моему взору открылась сенсорная клавиатура, сросшаяся воедино с полированной поверхностью. И никаких экранов. Значит, хозяин предпочитает голографические проекции. Кресла для гостей разместились у глухой стены, слева от рабочей зоны. Там же компактный диванчик и журнальный столик. Полностью стеклянный. Стена с дверным проемом была отведена под книжные стеллажи. В отдельных нишах красовались образцы оружия, изготовленного мастером, пистолеты, ножи всевозможных форм, и парочка кастетов с заостренными шипами. На столе девственная чистота. Апофеоз минимализма. Мы с Такеши устроились на диванчике. — Что ж, — сказал мастер фэн нажимая незаметную кнопку в торцевой части стола. — Пока нам несут чай, уточним парочку моментов. Я готов работать с когтями на постоянной основе заключением контракта как и подобает деловым людям при этом должны быть соблюдены два важных условия я весь внимание первое неспешно произнес фэн присаживаясь в кресло рядом с нами я оценил этот жест мой род с незапамятных времен живет в пекине я люблю этот город и этот хутон здесь мои корни мой источник моя мастерская и мое сердце мягко прерывая оружейника. «Мне это известно, господин Фэн, я не собирался настаивать». Дверь отъехала в сторону, пропуская служанку, симпатичную и скромную, на вид девушку в длинном красном халате и под носом в руках и прилипшей к губам полуулыбкой. Оставив поднос на журнальном столике, девушка удалилась. С разрешения хозяина мы взяли свои пилы. «Я не ошибся в тебе, Рю. лицо мастера просветлело. «Второе. Поскольку на когтей ведется охота, я не хочу подставлять под неприятности себя и свой род. Ты должен разобраться с убийцами, преследующими клан, и лишь после этого договор будет подписан». «Не перебиваю. Жду продолжения». «Однако», — медленно произнес хозяин кабинета, сделав первый глоток, «Ничто не мешает нам сотрудничать неофициально». Я буду выполнять ваши заказы, в том числе и срочные. Все это предсказуемо. Принимается, мастер Фен, я ставлю пиалу на столик. Отменный, поэр, ничего не скажешь. Оба условия понятны и не ударят по моим интересам. Что ж, выражение лица мастера осталось прежним. Чудесное завершение переговоров. «Я даю слово рода Фэн, что не нарушу клятву и подпишу договор, когда ты уладишь текущие проблемы». «Даю слово Тиба», — произнес я, «что предложение останется в силе, и я не буду искать другого оружейника». Фэн хлопнул себя по коленям, искренне радуясь заключению сделки. «Мы скрепили договоренность рукопожатием по европейскому обычаю». «Где вы остановились?» — поинтересовался оружейник. И долго ли еще планируете жить в Пекине? Отель Сяньшань, ответил Такеши Сан, в одноименном парке. О, уважительно кивнул мастер Фэн, выбор истинных аристократов. Мы проведем в городе пару недель, сообщил я, если, конечно, ничего не случится. Мир непредсказуем, печально изрек оружейник. Есть ли у вас срочные заказы или проекты на будущее? Смотрю на Такеши учитель кивает мол давай выкладывай я бы хотел изготовить два пистолета в моих пальцах нарисовалась флешка один для адепта водной стихии второй с огненным усилением кроме того меня интересуют модифицированные тонфы брови оружейника поползли вверх тонфы однако мастер взял флешку поднялся со своего места обогнул стол и сел в плетеное офисное кресло с ножками в форме опрокинутой буквы п Флешка со щелчком вошла в торец столешницы. Пальцы Фена тронули сенсор активации. Клавиатура подсветилась синим. Выделился прямоугольник тачпада. В метре от лица Фена развернулся полупрозрачный голографический экран. «Пароль не требуется», — сказал я. Спецификации стволов я добыл в сумраке. Заодно показал Сыроешкину, как это работает. В будущем именно ему предстоит договариваться с оружейником — И доставать нужные компоненты. — Вижу, — пробормотал мастер, быстро просматривая схемы. — Что ж, по стволам ничего сложного. Если честно, я даже смогу их улучшить. — Тонфы. — Нет, я понимаю, что это за оружие. — Просто дерево. — Ну, каждому свое. И что же ты хочешь с ними сделать? Может, есть прототип? — Есть, — признал я. — Прикажите слуге принести сюда чехол из моего рюкзака. — Вижу, заинтересовался мастер. — Ладно, — говорит. И связывается по внутренней линии с кем-то из прислуги. Несколько коротких фраз по-китайски. Сейчас будет. Чехол принес мужчины в сером френче и таких же брюках. Я извлек свои самоделки и протянул мастеру. — Просканируй, если не возражаешь. — Без проблем. Фэн положил тонфы на столешницу рядом с клавиатурой, закрыл глаза и наложил на мои дубины свои сухонькие ладони. Я увидел едва уловимое свечения, которое проникало даже на астральный план. Оружейник ощупал тонфы, кивнул, и свечение пропало. Урон от огня, пробивающие свойства, возврат при потере. Кто зачаровывал? Я сам. Недорно молодой человек. Я так понимаю, возникло желание улучшить то, что есть? И сделать эту штуку еще мощнее? Да. Экран растворился. Флешка вернулась в мою ладонь. Через неделю заказ будет готов.